Глава 23. На полпути к Марсу. Специально для National Times. 28 марта 1963 года. Хотя мы и так живем в эпоху чудес научно-технического прогресса, совершенно особенным чудом кажется вчерашнее сообщение, полученное от команды первой марсианской экспедиции. Оно пролетело через пустоту космоса, преодолев примерно половину расстояния которая разделяет Землю и родственную ей планету. Космонавты этой миссии – настоящие первопроходцы, шагнувшие в царство, где, насколько нам сейчас известно, никогда не существовало ни намека на жизнь. Человеческий организм – продукт эволюции. Его миллионами лет формировали уникальные условия нашей планеты – сила тяжести, атмосфера, устройство океанов и суши. Но в космосе правит не гравитация, а невесомость. Там нет кислорода, которым можно дышать, нет земли, по которой можно ходить, нет воды, в которой можно плавать. И все же космонавты могут жить и функционировать в этой причудливой среде благодаря тому, что на их корабле в безопасном и герметичном коконе воспроизводятся все основные компоненты обычной земной жизни. Однажды наступит день, и многие из юных землян вполне могут дожить до этого момента, когда космические лайнеры будут ежедневно отправляться на Марс, как сегодня отправляются самолеты в Чикаго, Лондон и Токио. Когда это время придет, для нас это будет столь же обычным делом, как пересечь Атлантику за одну ночь. Но сегодня, когда первая экспедиция на Марс еще в самом разгаре, когда отважные космонавты делают то, чего никто до них не делал, невозможно остаться безучастным к происходящему. Надежно пристегнувшись ремнями к своему креслу на мостике, я смотрела в обзорный иллюминатор, как будто снаружи можно было разглядеть какой-то знак, свидетельствовавший о прохождении половины пути. Мне казалось, будто 160 дней, разделявших нас теперь и от Земли, и от Марса, должны быть отмечены золотыми вратами или каким-то другим экстравагантным символом. Но вместо этого у меня были только распечатка данных Земли и секстант. Паркер, кажется, занимался калибровкой правого рычага управления. Он методично перемещал его по всему диапазону движения, плотно стиснув челюсти. «Мне нужны заданные координаты, чтобы уточнить наше положение». Минуту я определю смещение. За последние три месяца висевшее между нами напряжение заметно спало и теперь едва фонило. Когда же мы были заняты работой, оно и вовсе чудесным образом исчезало. Я радовалась и таким скромным подарком судьбы. Я навела секстант на звезды, отмеченные ЦУП. За время полета я привыкла к огням в небе. Мне больше не нужны были подсказки вроде «Арки Дарк Тура», или спешки к спике. Белоголубая спика смотрела своим немигающим взором прямо на меня. Я записала угол, повернула цапфу секстанта на пару градусов и сняла новые показания. Мне нужны были два последовательных измерения в пределах трехтысячных градуса. Потом я сверилась с распечаткой данных ЦУП. Их расчетные данные совпали с моими числами — Судя по расчетам крен 8,37, тангаж – 61,33 и рыскание 339,87. Принято крен 8,37, тангаж – 61,33 и рыскание 339,87. На мгновение он прервал работу на традиционный ритуал обмена данными. Через мгновение из интеркома послышался голос Флоренс из коммуникационного модуля. Принято. Крен – 8,37, Тангаш – 61,33 и Рысканье – 339,87. Она записывала все данные и отправляла с помощью телетайпа на землю. Из-за задержки связи нам приходилось действовать более или менее самостоятельно, но в ЦУП, все равно стремились все перепроверять по возможности. Паркер продолжал подготовку к включению ракетного двигателя. Вперед, Йорк. Давай полную корректировку. Сейчас. МДУ. МДУ. Маршевая двигательная установка. Управление и навигация. Плюс 0,97. Минус 0,20. Хотя я выпаливала цифры и буквы без особых проблем, какая то часть моего мозга все равно посмеивалась над этой тарабарщиной время старта 026.44.57.92, плюс 0.011.8, минус 0.00.3, плюс 0.017.7, тангаж 277.355.015, дельта вт ноль ноль 0,016,8. Передо мной стояла задача вычислить скорость нинии а также ее местный вертикаль и горизонталь по отношению к Земле. Чуть позже, в качестве точки отсчета, я уже смогу использовать Марс. Паркер с Теразосом по очереди записывали данные и щелкали переключателями на панели управления. Флоренс повторяла данные за ними. Я сделала небольшую паузу, дав возможность коллегам меня догнать. В этот момент ожил канал связи со штурманом Пинты. В кабине раздалось потрескивание и зазвучал голос Хайди с ее швейцарско-немецким акцентом. «Нинья, вы по каким звездам вычисляли?» «Чтобы выровнять показатели гироскопа и индикатора по Веге и Денебу, а ты?» цуп тоже дал такие рекомендации?» но у меня почему-то не выходит четких показателей. Я кивнула, чувствуя внезапное облегчение от того, что я совсем недавно посвятила довольно много времени изучению звездных полей и теперь могла ей помочь. Какие у тебя показатели? 331,2 по оси вала и 35,85 по оси Цапфы. Я вижу веку, но Денеб не показывается. Я наклонилась вперед и выглянула в иллюминатор. От пинты отражались прозрачные солнечные лучи, отчего корабль мерцал на фоне звездного неба. Как и у нас, их командный модуль был обращен внутрь, в нашу сторону, и с него открывался вид на Санта-Марию, которая плыла между двумя кораблями, только чуть позади. Проблема была очевидна, но еще мне стало ясно, почему Хайди не могла с ней справиться. «Видимо, вам нужно либо что-то сделать с креном, либо нацелиться на другие звезды. Мне кажется, тебе Санта-Мария мешает». Еще через мгновение Хайди вернулась. Голос у нее был ровным и спокойным. Такой бывает у космонавта, который только что выругался с выключенным микрофоном. «Спасибо, Нинья, я ее не заметила. От вас видно только ее теневую сторону, она ведь почти невидима». Я чувствовала, как на меня смотрят Паркер и Теразес. Никто из них меня не перебивал, но Паркер так стиснул пальцы, словно не мог больше терпеть. Я должна была выдать ему новые цифры. Я выключила микрофон и повернулась обратно к ним. Выравнивание по крену 007-144-068. Не отрываясь от работы, Паркер выглянул в иллюминатор. Похоже, с этим запуском нос будет смотреть почти прямо на землю. Теперь, когда у Паркера все было готово, нам оставалось только ждать. Несмотря на задержку связи, Центр управления полетами должен был сперва подтвердить мои расчеты, и только после этого Паркер мог запустить двигатели. Пинту ждало то же самое, только за них отвечали другой оператор и другая команда вычислителей. «Кто сейчас дежурит в ЦУП?» Там должна быть целая группа людей, занимающихся вычислениями. Может, Кэтрин Джонсон или бассира когда-то бывшая моей соседкой по парте. Хелен все еще состояла в корпусе космонавтов, так что она математикой заниматься не будет. Хотя она все равно могла сейчас быть в ЦУП и наблюдать за нами. Или, возможно, она, напротив, не хочет этого делать. Натаниэль точно был там. Я склонила голову к иллюминатору. как будто могла его разглядеть. В ответ на меня смотрело лишь суровое небо с немигающими звездами. В командном модуле раздался голос Флоренс. «Цитирую ЦУП, Нинья, даем добро на корректировку курса. Вперед и счастливого пути!» Паркер кивнул и положил руки на рычаги управления. Он быстро выдохнул, будто пытаясь справиться с нервами, и от предвкушения у меня перехватило дыхание. Теразис: Скажи экипажу, что нас ждёт 21 секунда корректирующего импульса. Принято. Теразис взял микрофон и вдруг заговорил голосом Бака Роджерса. Дамы и господа, в этом захватывающем выпуске капитан Стетсон Паркер и его бесстрашная команда готовятся к корректирующему импульсу продолжительностью 21 секунда. Горячий вопрос заключается в том, Все ли члены экипажа пристегнулись по приказу? Или кто-то не торопится это сделать, хотя палец капитана уже приближается к кнопке запуска? Все ближе и ближе. Клоун. Паркер, хоть и покачал головой, все же расплылся в улыбке. По моему сигналу. Через пять, четыре, три, два, один. Пуск. Нинья вздрогнула. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Низкий рёв двигателей отдавался вибрации в металлических, пластиковых и стекловолокнистых материалах, из которых был построен корабль. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Звёзды развернулись в такт запланированному крену, и я так сильно сжала свой карандаш, что его грани впились в костяшки пальцев. Шестнадцать, семнадцать. Сиденье подо мной дребезжало, а маршевые двигатели толкали нас вперед. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Двигатели заглохли, и наступила тишина. Меня швырнуло вперед, и я повисла на плечевых ремнях. Паркер убрал руки с пульта управления. «Доложите». таразас изучил датчики скорости и относительного расположения, терявшиеся на фоне огромного множества приборов. прямо в яблочко. Вздохнув, Паркер запрокинул голову и улыбнулся. Посмотрите наверх. Прямо у нас над головами в море чернильного мрака плавала крошечная голубая горошина. И где-то на этом шарике был мой муж. Он только через пятнадцать минут узнает, что у нас все в порядке. Можно подумать, что прохождение половины пути спровоцируют какие-то изменения на корабле, но все продолжалось по-старому. Менялся список дежурств, мы жонглировали обязанностями, а космос за бортом оставался все таким же чернильно-черным. На этой неделе мне попалось любимое дежурство в садовом модуле. О, конечно, мне нравилось дежурить на кухне, но от пребывания в душистом влажном воздухе садового модуля... Из моего тела уходило все напряжение. Склонившись над одной из грядок с редиской, я вытащила маленький красный шарик. К нитевидным белым корням прилипли зернышки почвы, наполняя воздух пряным ароматом. Я постучала по редиске, стряхивая остатки земли обратно на грядку. А ведь когда-то мне бы не понравилось, что земля забивается под ногти и окрашивает кончики пальцев. Камила сидела с ногами на скамейке в центре модуля. На коленях у нее лежала книга. «Можно тебя потом украсть ненадолго?» «Конечно, а зачем? Мне кажется, что уже пора отжать изюм, и чужое мнение лишним не будет». Она потянулась, подняв руки над головой. «А тебе уже приходилось с таким сталкиваться?» Я потрясла облепленным землей пальцем. «Ну как? Мертл делала вино из изюма, а я только дегустировала». Все равно, из нас всех у тебя больше всего опыта. Не надо было тебе рассказывать эту историю. Я поморщилась, вспомнив крепкий терпкий ликер. Изюмное вино у Миртл было не очень, по сути, просто самогон. К тому же ты ведь не пьешь. Это в лекарственных целях. А еще у меня есть секретное оружие, которым не могла похвастать Миртл. Я положила в корзину еще одну редиску, и остановилась взглянув на камилу на ее лице застыло отчасти самодовольное отчасти блаженное выражение губы крепко сжаты брови приподняты вот как у меня есть лаборатория и в частности дистиллятор значит ты хочешь создать концентрат и сделать еще хуже бренди которое было сделано из изюмного вина на луне было мучительным камила покачала головой Закрыла книгу и опустила ноги на землю. Я могу сделать водку, а в ящике для специй есть можжевельник и цитрусы. Я смотрела на нее, все еще не понимая, куда она клонит. Я могу сделать джин. В горле у меня забулькал смех. Джин, а оливки на корабле есть? Ты гений и... Что за хрень, Йорк? В садовый модуль неслышно вошла Флоренс. сжимая в руке кипу бумаг. — Ты мне только начала нравиться. Мне почти стало тебя жаль. Но ты дерьма кусок. Я уронила редиску. Корнеплод отскочил от края высокой грядки и покатился по проходу. Сердце у меня сжалось. — вот Что? — Вот что. Она бросила кипу бумаг прямо на грядку с редиской, немного придавив ботву. Камила вскочила на ноги. — Эй, осторожнее! — Ну, конечно. Она переживала за редиску, но меня защищать и не думала. Я сглотнула, пытаясь убрать вставший в горле комок, который мешал мне дышать. Флоренс стояла слишком близко. Она так плотно сжала челюсти, что ей казалось, должно быть больно, и сверлила меня взглядом, который, как лазерный луч, пронизывал насквозь. — Три, один, четыре, один, пять, девять. Я перевела взгляд на листы на грядке, чтобы больше не видеть этой ненависти на ее лице. Письмо от Натаниэля. Ребра словно сжались вокруг легких. Над линиями мусорного текста маршировали карандашные пометки. Она его расшифровала. Два, шесть, пять, три, пять, восемь, девять, семь. Я... Я закашлялась... пытаясь сломать клетку, мешавшую мне дышать. Мне удалось только вытолкнуть воздух из легких, и, пытаясь вдохнуть, я захрипела. Камила прошла мимо Флоренс и ухватила меня за руку. — Эльма, дыши! Медленный вдох! На счет раз-два-три и... Ой, вот только не надо с ней нянчиться! Флоренс ткнула пальцем в письма. Она за нами шпионила, отправляла зашифрованные сообщения. Камила фыркнула. «Я тебя умоляю. Что она рассказала? Что Паркеру нельзя доверять дежурство на кухне?» Флоренс схватила бумагу с грядки и зачитала. «Я понимаю твои переживания по поводу дежурств. Но у ЦУП есть все основания назначать обязанности по своему усмотрению. Ты даже не представляешь, насколько тут плохи дела. Я, конечно, этому рад, но мы вам все преподносим в розовом свете». чтобы поддержать ваш моральный дух. Просто поверь, что...» Я вырвала письма у нее из рук. Бумага громко зашуршала, когда я прижала их к груди. «Это личное?» «Какого черта ты делаешь на этой миссии?» Флоренс шагнула в мою сторону, и я невольно отступила. Камила отпустила мое запястье, но ее рука зависла в воздухе. Она словно держала за руку привидение. Сердце у меня бешено колотилось за щитом из писем, и я покачала головой. «Это просто... чтобы мы могли... Это ведь мой муж. Я по нему скучаю, вот и все. Он — главный инженер». Флоренс погрузила пальцы в почву. «Ты думаешь, что можешь ему все рассказывать о наших ссорах и о том, как мы бесимся от приказов? Ты думаешь, об этом никто не узнает? Это не... Впервые в жизни я испытала облегчение от того, что кто-то знал о моих проблемах с тревогой. Так я могла все объяснить. Это все тревога. Он, он помогает мне с ней справиться. Вот и все. Кажется, ты говорила, что у тебя больше нет с этим проблем. Как все-таки обстоят дела, Йорк? Либо ты совершенно здорова и отправляешь зашифрованные сообщения без всякой на то причины, либо ты полная невротичка, которой нужна заплакательная жилетка. Колени у меня тряслись так сильно, что мне пришлось ухватиться за край грядки, чтобы не упасть. Я взглянула на Камилу в надежде, что она сможет все объяснить, но она сурово сдвинула брови. Она смотрела на меня так, будто увидела впервые. Я покачала головой. Центр управления полетами меня не посылал, то есть они меня, конечно, сюда послали, но я не шпионю. Натаниэль не разглашает никакую конфиденциальную информацию. «Ах, вот как?» Флоренс вытащила руку из грядки и скрестила руки на груди. На синем фоне ее летного комбинезона расцвело пятно. «Тогда с чего вдруг новости для нас подвергают цензуре?» «Ты о чем? Все преподносим в розовом свете? Ты сама не заметила, что из новостей у нас одни радужные пони. Думаешь, это совпадение?» Я не... Я опустила взгляд на письма. Не знаю. Но я все-таки знала. но конечно, Натаниэль пытается что-то изменить. Разве он не говорил перед нашим отлетом, что готов пожертвовать всеми на корабле, лишь бы я была в безопасности? Разве я не писала ему, что страсти на корабле накаляются? Разве я сама не сказала, что мне почти хочется, чтобы с земли до нас ничего не доходило? Конечно, он не стал бы распространяться о чем-то личном. Но он все равно пытался помочь, прямо как я. А получилось только хуже.